Издательство Эксмо. Олег Рой. Натурщица. Читает Евгений Ибрагимов. Памяти моего сына Женечки посвящается. Пролог. Вот ты, доба. Пронеслась в голове Симы паническая мысль, затрепетала испуганным воробушком. Стыд добища. Как я только могла на это согласиться, дура, что я тут делаю? Сижу голая перед мужиками, кошмар. Просто кошмар. Не голая, а обнажённая. Тут же возразил в уёже семенной голове голос Ани, администратора арт-пространства художественной студии Четвёртое место. Не голая, а обнажённая. Подняв палец, поправила Анна, когда они беседовали перед самым началом сеанса живописи, на который Сима согласилась прийти. Есть разница. Это в бане, извините, голые, и на нудистском пляже. А здесь вы модель. Мне не особенно нравится слово натурщица, но оно просто извынно прижилось, да и полностью отражает суть. Натура То есть натуральная без одежды, природная. Помните, как у Проткова: Тихо на долгам бры, дремлет вся натура. То есть природа дремлет. Нет, Сима не помнила, как у Проткова. Она, собственно, даже не знала, кто он такой этот Протков. Кажется, в школе такого поэта не проходили. Учительница русского литературы. У них была просто ужасная, всего за несколько лет, она ухитрилась напрочь отбить у всего класса любой интерес к чтению. Дремлет замок Пабра, спит эстрамадура, весело продолжала декламировать Анна. Не помню, вздохнула Сима. То есть очень смутно. Анна внимательно взглянула на неё. Да и не надо. Нежданно смягчившимся тоном сказала она: "А вам же не экзамен по литературе тут сдавать? Это Козьма Прудков, он мне просто нравится. Дайте мне лантилию, дайте мне гитару, дайте и нозилью Кастаниеты в пару, ну и так далее". Семёна вежливо улыбнулась. "Ну вот", улыбнулась Анна, "развеселились наконец. А то вы что-то совсем орабили". Представьте, что вы просто в костюме Евы и всё. Ну да. И всё. Вновь растерянно пробормотала Сима. Да вы не волнуйтесь, заверила Анна. Всё будет в порядке. Преподаватели практически все мужчины, и ассистенты-помощники, сегодня это Константин тоже. Ну какая вам разница? Вы пришли на работу, вот и всё. А зачем ассистенты? испугалась Сима. Обогреватели подключить, натуру посадить как нужно, печеньки принести, воду в кулере поставить, если кончилась. Отмахнулась Аня. Обычное в процессе дела. Они уже шли по коридору. А долго меня сегодня будут рисовать? поинтересовалась Сима на ходу. Писать, поправила Аня. Это будет сеанс живописи. Обычно, когда собирается группа художников, сеанс длится часа четыре. Не пугайтесь, часы академические, то есть по сорок пять минут, ну плюс-минус, и минут пять-десять перерыв. Здесь не особо строго, не по звонкам. Все же не учебное заведение. Это делается в основном для моделей, чтобы художники их не уморили. Шучу. За этим тоже, кстати, ассистент следит. А то художников иногда заносят, остановиться не могут, а моделям отдых нужен. Можно и во время позирования разминаться, не застывать столбом. Это ведь тяжело, особенно с непривычки. Можно чаю попить, кофе, там кулер в углу, чашки одноразовые, сахар, ложечки, сушки какие-нибудь. Так и скажете, если что. Перерыв на чай ничего страшного. Главное, удобно сесть, чтобы не затекало ничего, расслабиться. и просто думать о своём. Да уж. Подумать, ой, как много над чем нужно. Вздохнула Сима. А в обычной жизни просто сидеть некогда, то одно, то другое. Вот именно. Улыбнулась администратор. Не, да, сегодня не новички, а нормальные художники, у некоторых звания. Так что всё серьёзно. Сима вдруг остановилась и всплеснула руками. Ой, я растяпа. Что такое? Не поняла Аня. Я паспорт забыла. Огорченно ответила Сима. И что теперь делать? Да ну, ерунда какая. Усмехнувшись и махнув рукой, сказала Аня. Он вообще не нужен. Вы же ни в что туда не устраиваетесь. Да у нас и штата натурного как такового нет. Всякий раз договариваемся с конкретным человеком. Деньги в конвертике получится, так что вообще о паспорте забудьте. Вот еще. Ну, с Богом, все получится. Костя вам все объяснит. Да, Костя? Аск. Солидно кивнул тот и вдруг заразительно улыбнулся. Еще не раз заходите нас посетить. У нас классно. Костя был молодым, густо заросшим бородой, очень приветливым и легким в общении, так что Сима еще больше успокоилась. Хорошо, что ей изначально разрешили сидеть в трусиках телесного цвета. Хорошо, что она к своим тридцати пяти годам не набрала жарка. Тогда бы вообще не знала, куда одеваться от конфуза. Волшебный обмен веществ в генах и природная умеренность в еде позволяли ей долгие годы после девичества оставаться худощавой. Нет, внешность и фигура Симы не были модельными. Ей очень подходило определение нормальное. Такая средняя статистическая шатенка с глазами цвета чая и тихой улыбкой. Сейчас она сидела на самом обыкновенном стуле, на сиденье которого была брошена плоская подушечка, а на спинку белая драпировка. Сам стул стоял на подиуме, рядом помещался другой стул, куда Сима стыдливо положила свой халатик. До того, как в аудиторию войдут работать художники, надо было подготовить саму постановку. Так, электрический свет нам для живописи не нужен, тем более сегодня дневной хороший. Приветливо бросил кость, убирая в угол треногу, на которой был закреплен софит, и пошире распахивая шторы. Не переживайте, солидца вас не видно. Сима опять незаметно перевела дух. Садитесь, как вам будет комфортно. Ободряюще продолжал помощник. Стоя вам без навыка будет сложно, да и надо ли? Ничего, попишут сидящую натуру. Голову чуть справа. Можно правую ногу чуть вперед. Спасибо. Руку правую просто положите на бедро. Да, на правое. А левую руку. Он задумался. Сможете левую руку положить сзади на сиденье стула? Да, так хорошо. Только сильно опираться не надо, а то рука за течет. Отлично. То, что нужно, хорошая пластическая поза. Сима улыбнулась уголком рта. Она хорошая пластическая поза. Она функция. Не живая Серафима Викторовна Смирнова, а что-то вроде гипсовой пирамидки. Голая, то есть обнажённая гипсовая пирамидка в трусиках телесного цвета, в костюме Евы. Ну и пусть. Деньги нужны очень, особенно сейчас, когда напасть за напастью. А здесь ей обещали более, чем хорошие деньги, за 4 академических часа и ничего не делать. За маникюр она получала гораздо меньше. Да вообще деньги обещали такие, что можно было подумать, что... Но о таком лучше как раз не думать. Сима честно пыталась представить, что она не голая, а именно что в костюме Евы. Спит и страма дура, а я тут как дура. Сочинили строчки, и она чуть не фыркнула, но сдержалась. А то войдут и подумают, что она вправду дурочка. Сидит в одиночестве и хихикает. И вот они вошли художники писать её Симу. И сердце сделало кувырок, дыхание чуть сбилось, а к щекам прилил жар. Они, конечно, не все разом зашли, а втекали несмешными ручеёками. Одна фигура, вторая, третья. Сима наблюдала их особым боковым зрением, сидя прямо, словно оршин проглотила. Она должна здороваться. Или они, или Как-то вообще тут принято. Ну что, приветствую вас, коллеги, негромко сказал вошедшем Кости. Модель на месте, я не буду вам тут отсвечивать и мешать, но если что, зовите, я рядышком. Вы знаете где. И ушел. Представляете? Трепухнулось в голове последнее паническое и Симу внезапно отпустила. Все. Её ведь никто не ест, можно расслабиться. Тем более, что, судя по окружающим, ничего особенного не происходит. Значит, надо настроиться на обычный рабочий лад. Она пластическая фигура, и всё тут. Самое время подумать, как же она дошла до жизни такой?